Татьяна Нейсон. Гробовщик для царя. Глава 1. Неужели ты не понимаешь, что почти уничтожил меня, растоптал, сделал всё, чтобы подавить во мне личность? Ты запретил жить, руководствуясь моими личными интересами. И не отводи глаз. Палец с авторским маникюром. повернул кошачью мордочку. Нет, да слушай до конца. Мурзик потопал лапками, разминая затёкшие косточки и зевнул. Он слушал эти бредни который день. Если бы не его огромная любовь, плевать бы он хотел на причитания. Правду сказать, сегодня нытьё сменили укоризненные интонации. Да уж лучше так. А то первые дни хозяйка рыдала, размазывая слёзы по лицу и совсем забыла о его существовании. Приходилось перекрикивать сумасшедшим мяуканьем надрывные всхлипы, чтобы обратить на себя внимание. Кушать хотелось, но ничего, кажется, в себя приходит. Сегодня даже злоба какая-то появилась. Так недалеко до выздоровления. Мурзик снова зевнул и брыкнулся на стол на прощание вяло махнув хвостиком. Руки с маникюром сначала потянулись к бокалу с вином, потом схватили меховое тельце и привели в горизонтальное положение. Нет. Ты всё-таки выслушаешь меня. На этот раз не уйдёшь просто так. Думаешь, я не обойдусь без тебя? И ещё как обойдусь? Никогда не поздно начать жизнь сначала. И на моей улице грузовик с печеньками перевернётся, а ты пожалеешь. Ох, как пожалеешь. И снова палец с острым ноготком помаячил перед кошачьим носиком. Мурзик посчитал, что роль предателя любовника он отыграл превосходно. с величайшим терпением принял укоризненные гневные удары на себя и на сегодня пора заканчивать он попятился назад выбираясь из цепких ладоней не рассчитал расстояние и завис на краю стола уцепившись за скатерть повисев секунду над полом грохнулся увлекая за собой скудный хозяйский ужин бокал красного вина хрустальную вазочку с печеньем курабье, пиалу с олиฟками и тарелку с сыром гауда. После крушения появилась надежда, что чудесная продукция немецких сыроваров достанется ему, ведь не камельфор для барышни есть и сваленные на полу кусочки. Так и случилось. В связи с происшествием безутешная хозяйка отвлеклась от горьких мыслей на какое-то время. Мурзик прижал ушки, ожидая взрыва негодования. Но она только констатировала пьяным голосом тот факт, что беда не приходит одна, хотя разбитый бокал вернул толику оптимизма. Посуда бьётся куда-чи. Хозяйка намочила под краном полотенце, собрала остатки вина, перемешанные со стеклом, и вытряхнула в помойное ведро. Потом руки с тонкими запястьями сделали то же самое с пиалкой, оливками, печеньем и хрустальной вазочкой, которая также приказала долго жить. Кот сидел рядом и водил носиком, наблюдая за манипуляциями. Он боялся пропустить момент, когда решится судьба сыра, и приготовился завопить в любую минуту просительной, надрывной песней. Он никогда не воровал, был терпелив, всегда ждал своей порции обеда, только суетливо переминался с лапки на лапку и заглядывал в глаза, пытаясь выяснить, чего нынче предложат. Ему нередко доставались лакомства с хозяйского стола. Он знавал вкус прекрасных колбас и паштетов. Бывало, вкушал деликатессы, похлещи сыра гауда. и все же не мог позволить просто так выбросить в помойку дефицитный продукт. У хозяйки, несмотря на приличную дозу алкоголя в организме, не поднялась рука отправить добро в ведро с отходами. Она хорошо знала своего кота. Оливки и курабье не входили в сферу его кулинарных интересов, а вот сырок поглощался с огромным удовольствием. Поэтому оливки, Аккуратно собрав остатки и тщательно освободив от стеклянных крошек, рука переместила сыр в кошачью миску. Мурзик выдержал паузу. Негоже воспитанному и благородному коту немедленно хватать еду и со звериным урчанием поглощать вожделенные жёлтые кусочки. А так хотелось. Кот считал себя аристократом. Откуда появилась такая уверенность в его пушистой головке, он и сам не знал. Ощущение собственной значимости пришло давно, ещё в детстве. Сколько себя помнил Мурзик, он всегда жил в этой квартире с высокими потолками, хрустальными люстрами, мебелью из красного дерева и окнами, выходившими на Москву реку, откуда можно было увидеть кремлёвские башни. И если бы хозяйка сказала, что нашла жалкий, продрогший комок на осенней улице, когда дождь со снегом срывал последние листья с деревьев, то он ни за что бы не поверил. Судя по обстановке, он должен родиться не в грязном подвале, а на розовой, мягкой перинке от кошки-матери. с бантом на шее и с таким же, как у хозяйки, маникюром на ногтях. Кот ел медленно, наслаждаясь мякотью нежного сыра, в твёрдой уверенности в то, что сытая райская жизнь никогда не закончится. Вкусное еда не переводилось в холодильнике в основном благодаря родителям хозяйки. Слава богу, они появлялись в квартире довольно редко, а уж если приезжали, приходилось ходить по струнки, терпеть расчёсывания и даже посещать парикмахера. Они жили и работали где-то далеко, но благодаря своим связям свежие продукты примерно раз в месяц заполняли холодильник. Спасибо, добрые люди, за заботу. Иначе они с хозяйкой питались бы одними полуфабрикатами. она то забывала зайти в магазин, то месяцами сидела на диете. Мурзика возмущало такое безалаберное поведение. Он же не блюдёт фигуру, нельзя быть такой эгоисткой, думать только о себе. Да ещё в диетический период становилась злой и раздражительной, уж лучше бы хомячила всё подряд. От сытости благодушие наступает. Мурзик знал толк в вальяжной жизни кот, оставив пару кусочков на потом, отправился на диван. Он категорически игнорировал подстилки, матрасики и кроватки, которые хозяйка для него покупала. Зачем тратить деньги, если в доме несколько огромных диванов, в два раза больше кресел и ковры на полу с затейливыми узорами. Ночью Мурзик предпочитал спать на широкой кровати, пристроившись к теплому плечу хозяйки. Благо, ночные ухажеры были да сплыли. А тот, что мелькал последнее время, появлялся днем ненадолго. Однако и он, похоже, решил закончить отношения. Недаром Лиска так убивается. Влюбленная дура. Сама не понимает, что избавилась от обузы. Ну что это за мужик, который не переносит животных? Ни разу не принес гостинца, ни разу не почесал за ушком и постоянно делал вид, что мужика не существует ни в этой квартире, ни в этом мире. Да провались он пропадом. А Алиска поплачет и перестанет. Снова тишина, покой, мир и порядок. Кот заснул в спальне на широкой кровати тревожным сном. Он переживал за Елизавету, как бы не выкинуло чего по пьяной лавочке. Вообще такое с ней первый раз. Раньше приходила с запахом из ресторана, с подружками могла за воротник залить, а сейчас уже несколько дней не порядок. Кот попытался посчитать, сколько дней и ночей длится индивидуальный сабантой, но сбился от обволакивающей дрёмы. Елизавета достала из шкафа новый бокал, налила себе вина и уставилась в окно. Она с самого начала этих отношений должна была понимать, что ничего не выйдет, продолжения не будет. А находиться в состоянии незаконных прелюбодейских отношений смысла нет. Он должен был уйти от жены, отвезти её в ЗАГС, зарегистрировать официально брак. закатить грандиозную свадьбу, а уж она через девять месяцев обязательно родила бы наследника. Вот это дело, а не любовница три раза в неделю в гостинице или здесь же, в родительском доме. Фу, какая пошлость! Нет, сначала была романтика, цветы, путешествия, дорогие подарки и рестораны. Она еще долгое время не подозревала, что мужчина состоит в браке и имеет детей, а когда выяснила подробности его жизни, то было уже поздно. Елизавета по уши влюбилась. Но что бы изменилось? Знай она о его статусе до того, как вступить в совершенно близкую связь. Да ничего. Он умел очаровывать. Мужчина обладал... магнетизмом притягивающим к себе возвышенные натуры и все же нелегальные чувства с телефонными признаниями, редeющими встречами постепенно стали тяготить обоих, и в первую очередь его. Елизавета перешла к активным действиям и начала выдвигать требования, на которые возлюбленный совсем не собирался реагировать. Он жутко уставал на работе, Чувственные отношения в его понимании должны были наполняться вкусом прекрасной еды и французского вина, ароматом элитной парфюмерии, прикосновением шёлковых простыней, радостью и лёгкостью бытия. Мужчина по праву считал себя умным и понимал, что любовь прежде всего самопожертвование, остальное лишь отдохновение души и тела от трудов праведных. Он по-настоящему любил свою жену, поэтому разрешил родить четверых детей и никогда бы не оставил её, ещё благодаря тому, что не позволила бы еврейка мать и возможное порицание общества. Он ничего не собирался менять в своей жизни. Эту простую мысль донёс до любовницы в один прекрасный вечер, когда она затянула знакомую песню, а его разводи и их совместной жизни Елизавета вздохнула в последние дни она часто обращала взор в прошлое а куда ещё смотреть как не на прекрасные моменты прожитых лет потому что будущее не сулит никаких счастливых перемен чашка разбилась в дребезги как бокал вина можно поставить точку Вот только где взять силы на новые отношения? И как? В каком месте завести эти отношения? Ходить одной по ресторанам, в кино, на выставки. Такое поведение попахивает примитивным съёмом. К 35 годам подруги обосновались в квартирах, обзавелись детьми и мужьями. Расчитывать на их компанию нет смысла. Лиза прокинула в себя Рубиновую жидкость вытерла губы тыльной стороной ладони и уткнулась лбом в прохладное стекло окна. Весна пришла поздно, но внезапно. Ещё до начала апреля на обочинах дорог лежали сугробы, и вот неожиданно город покрыло тепло. За одну ночь остатки снега слились в канавы, и почки на деревьях разбухли, обещая скоро выбросить зелень. Ночами ещё стояли холода. Утром жители, выходя на работу, кутались в шарфы, надевали перчатки, а возвращаясь домой, несли свои куртки в руках. Девушка смахнула слезинку. Она так мечтала провести отпуск у тёплого моря с любимым мужчиной, но все мечты рухнули и погребли под завалами остатки надежды. Неожиданно зазвонил телефон. Трели раздавались в районе спальни. Елизавета не хотела ни с кем разговаривать, но абонент на том конце оказался очень настойчив. Мурзик, разомлев от сытости, разместился на подушке и как раз в том месте, где образовалась ямка от её головы. "Вот наглая морда", пробормотала Лиза. Звон поднял почти весь дом, а этот даже ухом не ведёт. Постель она не заправляла уже третий день, именно столько дней, сколько топила одинокую печаль свою в горечительном. Поэтому наглый кот кувыркался в простынях и валялся где ему вздумается. Девушка взяла аппарат с косметического столика и посмотрела на табло, прикидывая, стоит ли обнаруживать себя. Настойчивым абонентом оказалась мать. Ей как раз ответить просто необходимо, потому что несмотря на расстояние, в случае паники может помчаться в аэропорт и первым рейсом вылететь из Берлина в Москву. Родители Заболоцкой занимали высокие посты в торговом представительстве в Германии. Елизавета с молодых ногтей могла причислить себя к компании московских мажоров, и если бы не строгое воспитание, Отец Олег Евгеньевич детям спуску не давал, несмотря на дорогие подарки, квартиры к совершеннолетию, автомобили и золотые банковские карты. Брату Никите повезло больше. После окончания медицинского вуза он быстро женился и отправился на стажировку в одну из стран Латинской Америки. Поэтому учиты Заболотских не имелось веских причин опекать детей. Теперь он под присмотром жены. С дочерью произошла другая история. Лиза никак не могла найти себя. Мать ни то в шутку, ни то с горечью сетовала соседки, что дочь не знает, куда себе приткнуть, то ли к умным, то ли к красивым. Вроде пыталась пристроиться в модельный бизнес, но жёсткие диеты и многочасовые дефиле на высоких каблуках выматывали до да нельзя. отчего у девушки на фоне анорексии начало развиваться истощение внутренних органов. Отец жестким тоном приказал сменить сферу деятельности и найти человеческое занятие. Мать робко поинтересовалась, что имеет в виду муж. «Надеюсь, ты планируешь отправить дочь не на завод?» «А чем завод вам не угодил?» всё больше толку, чем острыми маслами мерить периметр узкого языка. До завода дело, конечно, не дошло. Елизавету отправили на курсы английского языка, и этот интуитивный тык оказался совершенно правильным. Через несколько месяцев Елизавета сама, без чье либо помощи, поступила в институт иностранных языков. Ещё находясь на обучении, брала подработку на сложные технические переводы. А по окончании её пригласили в крупное московское агентство, которое специализировалось на переводах научных разработок в сфере медицины и новейших технологий. Вот эта работа оказалась по душе. Попадание 100%. Отличная зарплата, частые поездки за рубеж, свободный график. без привязки к месту службы, за тем исключением, когда приходилось делать переводы из закрытых источников. Так что три дня отсутствия на службе никто не заметит. Но это не про мать, от нее не скрыться. Лиза потерла кулаками щеки, возвращая румянец, покусала губы, восстанавливая дикцию, и, схватив трубку, бросилась в ванную, открыла кран и только потом, подключилась. Привет, мам, бодрым голосом вскрикнула Лиза, опуская голову над паром, чтобы мам не заметила заплаканных глаз. Я в душе. Где ты пропала? Взволнованный голос матери прорвался через километры и шум льющейся воды. Я звонила несколько раз. У тебя всё в порядке? Если бы ты не ответила, сейчас я не знаю, что бы сделала. Уже настроила коллегу с работы, чтобы пустить по твоему следу. Он прилетел вчера из Берлина и привёз, кстати, для тебя корзину с продуктами. О, мама, вечно ты переживаешь на ровном месте. Елизавета вынырнула из пара и показалась матери на экране. Я уже большая девочка, могут быть у меня свои дела. Ну, конечно. Мать ослабила натиск. Просто мы с папой переживаем. Мне не нравится твой голос и под глазами синяки. Ты не больна? Нет, со мной порядок, рявкнула дочь, потом смягчилась. Ну, за продукты спасибо. Завтра заберу. Скинь его телефон. Они ещё перекинулись несколькими словами, и дочь со вздохом облегчения отключилась. Кажется, мать не заметила опухшего лица и пьяного выговора. Лиза побрěla на кухню. Ни в шкафах, ни в холодильнике, ни грамма вина не наблюдалось. Она залезла в отцовский бар. Придётся пить виски. Лиза имела свою квартиру Но пока родители находились в отъезде, она всегда жила на их территории, потому что до работы рукой можно было подать, а это огромное преимущество не стоять в пробках и не просыпаться ранним рано. После некоторых событий дочь старалась не посвящать родителей в свои личные отношения с мужчинами. Отец не особо вникал во взаимные отношения дочери с особами другого пола, считал что придет время, все сложится само собой. Мать же не отличалась особой деликатностью и чуткостью. Справедливости ради надо отметить, что вероломное вторжение в личную жизнь касалось лишь ее детей. Однажды на школьном экзамене Лиза не дала списать однокласснику. Тот подкараулил после школы и просто напинал под зад. Елизавете не было больно, но сердце сжигало чувство чудовищного унижения, потому что картину наблюдал весь класс, уставившись в огромное окно кабинета. Дело заключалось не в жадности или эгоизме. Она бы помогла, подсказала, даже бы дала готовое решение, но мальчик не учился совсем. Сын какого-то генерала знал, что без проблем поступит в МГИМО. потом отправиться с дипломатической миссией в какую-нибудь уютную европейскую страну. Оставалось дело за малым просто не завалить выпускные экзамены. И даже учительница вышла из класса в нужный момент. К слову сказать, школу Заболоцкая посещала элитную со всеми возможными уклонами и отклонениями, словно это не учебное заведение, а курсы по подготовке научных светил. По факту, учреждение отличалось от других повышенной комфортностью, улучшенным оснащением и плотностью научных работников и даже профессоров на 1 квадратный класс. Домой Лиза прибежала вся в слезах. Мать, выслушав историю, не кинулась со скалкой громить обидчика, его семью и школу с халатными преподавателями. Она успокоила дитя, преподнеся ей конкретные резоны. Генеральский сын завалил экзамен, и его будущее, как дипломата, оказывается под большим вопросом. А с одноклассниками, равнодушно наблюдавшими из окна, ее больше ничего не связывает. Во всяком случае, за партой ни с кем из них дочь больше не окажется. Через два дня Елизавета и не вспоминала о происшествии. Она мерила высокими шпильками плацдарм высокой моды. Однако обынцы Денте не забыла мать. Неизвестно откуда она раздобыла сведения, что московский генерал, снабжая несколько федеральных округов продуктами питания, производил закупки и пропускал через веренное ему ведомство товары по завышенным ценам. Разницу, естественно, без стеснения пригревал в собственном кармане и делился кое с кем. Документы о махинациях появились в генеральной прокуратуре. Генерала отстранили от работы до выяснения реальных фактов мошенничества. Следующий шаг матери направился в сторону школы. Она выложила историю унижения дочери директору предупредила его о том, что если все-таки обидчик получит аттестат о среднем образовании, она камня на камне не оставит от отдельно взятого учебного заведения. Уже возле порога кабинета женщина остановилась и не громко, но ясно произнесла. «Я сняла генерала, а с вами разберусь за полчаса». Заболотская вышла, тихо притворив за собой дверь, а директор элитной школы понял, что дерзкая дама не шутит. В те дни о разжалованном генерале трубил каждый утюк. История разборок прошла бы мимо Елизаветы, она занималась совсем другими делами, если бы о ней не поведал старший брат, который оказался в курсе событий. Вот тогда Лиза намотала себе на ус, что мамочка, защищая интересы собственных детей и семьи, может пойти далеко, очень далеко, и поэтому лучше беречь её нервы и не посвящать в некоторые личные дела. От мысли снова отвлёк телефонный звонок. Лиза повернулась так на, взяла со стола рюмку, сделала несколько глотков, выдохнула и только потом глянула на дисплей. Телефон ещё только поднимался к куху, а оттуда уже нёсся зычный голос подруги и по совместительству коллеги. Лизка совсем обалдела. Можешь не орать. Елизавету передёрнуло от крепкого алкоголя. Во-первых, привет. Она надкусила лимон и скривилась. Ну да, привет. Коллега сбавила напор. Заболотская, у тебя всё в порядке? Всё в полном ажуре, если не считать того, что меня бросил Соловьёвский. Елизавета глубоко вздохнула. Решила снова пролить надрывную слезу и даже всхлипнула, давая понять подруге Жане, что горе ее безгранично. Однако рыдания отказались возвращаться. Наоборот, стало как-то зло и весело. Представляешь, этот козел отказался уходить из семьи. Его, видите ли, устраивают наши отношения, и он не желает ничего менять. Я дошла до белого коленя и пригрозила всё рассказать его супруге. Ты бы видела его глаза. Ты пьяная? Жанна остановила словесный поток подруги. А каким образом я должна пережить такой стресс? Рука с ярким затейливым маникюром на ногтях потянулась к бутылке. И как давно ты хороводишься с зелёным змеем? Сегодня какое число? 20 апреля. Ого-го, ничего себе. Разрыв произошёл 17. -го. Значит, 3 дня. Слишком долго даже для прогорклого алкоголика. В голосе подруги прозвучали укоризненные ноты. Ты Мурзика кормила, сама что-нибудь ела? Жаннеточка, ты же знаешь, я сама не поем, а Мурзика накормлю. Обязательно. У него сегодня в меню немецкие сыры. Может, я приеду к тебе? О нет, спасибо, конечно, но я не хочу, чтобы кто-то видел меня в таком состоянии. Лиза налила рюмку, запрокинула в рот и шумно выдохнула вязкие пары, отведя лицо от телефона, чтобы подруга не услышала тяжёлое дыхание. Я давно тебе говорила, что Соловьёвский конченная мразь. Стоит только посмотреть его репортажи, становится понятно, что это за тип. Смотри правде в глаза, ты с самого начала знала, что у вас нет будущего. Ну кто уходит от кучи ребятишек? Он публичная личность, да его распнут его же слушатели. Угораздило тебя втрескаться в такое ничтожество. Согласна. Он ничтожество, но очень знаменитое и обаятельное ничтожество. Ах, как он ухаживал, дарил подарки. Надеюсь, он не потребовал вернуть украшения? Нет, он не потребовал вернуть украшения. Но пообещал уничтожит меня, если хоть слово о нашей связи долетит до его жены и вообще, хоть в какое-нибудь публичное пространство. Он трус. Ничего не сделает. Надеюсь, и ты не станешь балабулить и трепаться на каждом углу. Поведи себя интеллигентно. Пока не знаю. Очень хочется сделать ему больно. Ладно, всё устаканится. Завтра обеду утихнет и не будет казаться такой души раздирающей. Утро вечером удрянее. И потом месть должна выбродить и устояться. Может, вскоре отпадёт нужда в винджете. Его жизнь накажет. Не верю я в прежизненные наказания. Хотя, может, ты права. Вяло согласилась Елизавета. Подруги помолчали несколько секунд, думая каждая о своём. Потом Жанна вспохватилась. Тебя на работе потеряли, разыскивают с собаками и фонарями. Шеф сказал: "Ты должна ещё вчера принести какой-то важный перевод". Совсем забыла. Заболотская ударила себя ладошкой по лбу. Работа готова, нужно кое-что подделать. Я сейчас залезу в компьютер, закончу и скину на флешку. Если завтра буду плохо выглядеть, отправлю работу курьером. Ты же знаешь, что шеф не приветствует доставку через третьи руки. Информация очень важная. Я могу завтра заехать и забрать. Но это тебе тащиться через весь город. Сама как-нибудь решу. Елизавета закусила губу, вспоминая, о чём хотела попросить подругу. Ты лучше Заскоти в одно место, забери корзину с продуктами. Мать передала через нарочного. Адрес вышлю в смс. Если на что-то положишь глаз, продуктовый набор можешь ополовинить. Не вопрос, даже не сомневайся, что и заберу, и ополовиню. Таким предложением грех не воспользоваться. Знавала я вкус немецких колбасок и сыров, не то, что от наших производителей. Российский шоколад всё равно лучше. У нас лучше других, что течёт из нефтяных и газовых скважин, а в остальном мы конкуренцию проиграли. Опять завела свою шарманку. Всё тебе не так на родине. Жанна ничего не ответила, потому что совсем не соглашалась с убеждениями подруги, которая в патриотических порывах Хвалила всё русское, сама же жена Та Александрова любила путешествовать. Они с мужем побывали во многих странах мира, а по делам фирмы приходилось бывать в российской глубинке и наблюдать, насколько запущенна страна. Иногда в жарких спорах подруги разругивались в пух и прах. Вот и в этот момент, наступив на скользкую дорожку разногласий, Александрова прикусила язык, пресекая ненужные споры. Тем более Изрядно выпившей подруге невозможно будет хоть что-то доказать. Что толку? Всё равно не достучаться до мозгов затуманенных алкоголем и потерянной любовью. Не сказать, чтобы они являлись подругами не разлей вода. Как-то так сложилось, что сблизились на работе. Сначала коллеги, потом нашли общие интересы и за пределами службы. В гости друг к другу особенно не ходили. Во всяком случае, Елизавета Честно сказать, Заболотская вообще ни разу не была дома у подруги. Только знала, что та живёт где-то в пригороде, не в квартире, а в доме, потому что добираясь до офиса, часто застревала в пробках и опаздывала. По слухам, Жанна Александрова имела мужа-красавчика. Поэтому подруг в доме не примечала, боясь, что энергичные молодые девицы уведут семейное достояние. Может, эти слухи распространяла сама женщина, никто не проверял. Как-то сложилось, что подруги эту тему не трогали. Во всяком случае, Александрова неохотно делилась деталями своей личной жизни. Особой красотой Жанната не отличалась, но и к дурнушкам никто бы не причислил. Так, среднестатистическая женщина под 40 с выдающимися формами. Правда, Александрова Умело пользовалась косметикой, имела хороший вкус и могла преподнести себя, словно сама царица Савская, находилась у неё в услужении. Подруги снова помолчали, мысленно подыскивая другую тему для разговора. Завтра, если силы не покинут окончательно, появлюсь на работе, произнесла заплетающимся языком Лиза. Прикрой меня перед шефом. прикрою, куда денусь? Попрошу отсрочку по сдаче твоего материала, пробурчала Жанна. Ну, скажу, что у тебя грипп. Ты настоящий индиец. Завтра отлежусь, отмокну в пенной ванне, приведу себя в порядок, а послезавтра как штык. Ого, уже послезавтра. недовольно проворчала подруга. Надеюсь, так и произойдёт. Учти, долго отмазываться перед шефом не получится. Обещаю. Подруги распрощались, довольные друг другом. Елизавета ещё покружила по кухне, потом отправилась в кабинет и открыла компьютер. Перевод научной работы с русского на английский язык она закончила, осталось только правильно оформить ссылки и упорядочить химические формулы. Заболотская работала, пока глаза не стали разбегаться в разные стороны, а пальцы не соскальзывали на другие кнопки в клавиатуре. Виски делали своё гадкое дело. Поняв, что дальше рискует только загубить весь труд, сохранила перевод и не выключая компьютер, снова отправилась на кухню. Она часто так делала, зная, что через какое-то время монитор перейдёт в спящий режим. Лиза вернулась к бутылке с виски. Плакать уже не хотелось, наоборот, душа потребовала веселья. Мысленно она уже распределяла планы на завтра. Прикинула, что посвятит день себе, сделает свежий маникюр, пригласит знакомую косметочку на дом. Та сделает массаж во всех возможных местах, наложит маски, обернёт шоколадом и к вечеру снова куколка. С такими оптимистичными мыслями, прихватив полупустую бутылку и рюмку, Лиза перебралась в гостиную и на всю катушку включила музыку. Мурзик, услышав грохот, вышел из спальни и уставился сонными глазами на бьющуюся в ритмах хозяйку. Неожиданно в перерывах между треками девушка услышала, что в входную дверь кто-то ломится. Она ослабила громкость и безбоязненно направилась в прихожую. Дом элитный, с охраной и шлагбаумом, проживают люди столь интеллигентные и важные, кого бояться? Лиза распахнула дверь и увидела здорового мужика. Он бесцеремонно оттолкнул хозяйку и кинулся внутрь квартиры. От неожиданности Лиза растерялась и двинулась следом за наглецом со словами: "Вы что себе позволяете? Вы кто такой?" Мужик, не обращая на неё внимания, вихрем пронёсся по коридору и рывком дёрнул дверь в ванную комнату, из которой вместе с паром хлынула вода. "Тряпки давай, дура! Ты меня заливаешь!" Разъярённый гость закрыл кран и не засучивая рукава рубашки, вынул пробку из сливного отверстия. В это время Лиза носилась по квартире, не зная, что приткнуть, и ругая себя последними словами: "Ну как можно было не закрыть воду после разговора с матерью? Это всё она виновата, задолбала со своим контролем. Ещё эта жанка. В итоге оказались виноваты все, кроме неё самой". От этого в районе груди запузырилась злость, непонятно на кого, наверное, на неустроенную личную жизнь. — Бери полотенце, собирай воду! — зло рыкнул мужик. — Бывают же идиотки! — Сам козел! — огрызнулась Заболоцкая, сдернула с крючка полотенце и бросила на пол. — Эх, так ты еще и алкоголичка! Мужик остановился, упер мокрые руки в бока и криво ухмыльнулся, глядя на растрепанную соседку. — Короче так, сейчас сама собираешь воду. Завтра я приглашаю экспертов, чтобы установили сумму ущерба в своей квартире. А после ты получаешь уведомление о затратах на ремонт. В противном случае судебный иск. Заболотская сгребла с пола полотенце, с которого лилась вода, бросило в ванную, запястьем вытерла пот и пьяно проговорила: "Пошёл вон". Злость в груди продолжала клокотать. "Ты кто такой, чтобы Указание раздавать. Козлина рыжая. Скажи спасибо, что я баб не бью, а очень хочется двинуть тебе под глаз, чтобы совсем стала похожей на привокзальную алкоголичку. Сосед остановил и взгляд на дизайнерском маникюре, усмехнулся и двинулся в прихожую, шлёпая тапочками по воде. А в управляющей компании мне сказали, что люди здесь живут интеллигентные. Тебя-то как сюда занесло, чумичка? Мужик остановился, повернул голову и посмотрел на неё сверху вниз с усмешкой. Я понял. Тебя какой-нибудь высокопоставленный папик сюда поселил. А что? Центр города? Видно навещает тебя в обеденный перерыв для утех или сама в элитном доме устроилась, чтобы клиентов обслуживать? Пошёл вон, козлина рыжая. Уже громко повторила Елизавета. А то сейчас полицию вызову. — Вызывай кого хочешь, но если не возместишь ущерб, я тебя в порошок сотру. — Да. Он снова повернулся и произнес с язвительной усмешкой на губах. — Завязывай с алкоголем. Бабы быстро встягиваются, редко излечиваются. Сосед вышел, громко хлопнув дверью. Лиза, не обращая внимания на угрозы мужчины, резво собирала полотенцам воду и выжимала в ведро. Последствия потопа были ликвидированы за час с небольшим. Девушка загрузила мокрые тряпки в барабан стиральной машины, достала из шкафа и повесила сухие полотенца, вытерла руки и отправилась на кухню. Всё через колено, печально размышляла Заболотская. Что-то не складывается в жизни. даже по мелочам. Она опустошила бутылку с виски и отправилась в спальню, где Мурзик нагрел подушку своим тельцем. При виде хозяйки он поднялся, потянувшись, выгнул спину, сладко зевнул и, дождавшись, когда Лиза устроится на кровати, пристроился у её плеча. Странно, но ни Мурзик, ни Лиза не слышали, как щёлкнул замок. Дверь тихо отворилась, и в квартиру вошли тёмные фигуры.